КОСТОС Меня выпустили из тюрьмы, когда пришли известия о пожаре. В понедельник я должен явиться в Лиссабонский суд, а оттуда отправиться на рудники. Живее во времена маркиза Помбола, меня бы казнили, землю на месте казни посыпали бы солью, а мой гер показался бы вне закона. «Феррейра говорит, что показания служанки заслуживают внимания и что с моим гербом все будет в порядке, Сядут только за ограбление». «Удивительная женщина», — сказал он, подписывая мне пропуск на волю. «Она явилась в полицейский участок где-то на окраине города и подняла такой шум, что ее привезли сюда с большим почетом на патрульной машине». Я смотрел, как Ли осторожно выпрастывается из такси, буркнув шофёру, что не нуждается в помощи. Шофёр придержал ему дверь, а потом подал палку. Мой друг доковылял до ограждения, втянул носом воздух и поморщился. Мы стояли по обе стороны желтой ленты, как по обе стороны тюремной решетки. Некоторое время Ли молчал, ковыряя землю палкой, потом сказал, глядя в сторону. Он и сам не знал, какую оказал тебе услугу, этот литовец. Он дал тебе линзу. Купил ее за свои деньги, да еще вычистил рукавом линзу. Разумеется, Пако. Ты был собой недоволен, но это не слишком тебя беспокоило, пока ты не попал под линзу, и все твои недовольства не собрались в одно и не выжгли тебе на лбу индийскую красную точку. И заодно выжгли тут половину двора. Не заодно, а по причине. Он, наконец, посмотрел мне в лицо. добрось «Да все гораздо проще. Есть тут один застройщик, он приходил ко мне два года назад, предлагал деньги за поджог. Вероятно, у него лопнуло терпение, и он сделал все своими руками. Кстати, про деньги. Ли достал из кармана две сотенные бумажки. На первое время. Я сам теперь на мели. Ну, мне пора. Ты что, просто оставишь меня здесь?» Он кивнул и направился к машине, тяжело опираясь на палку. Обугленная парадная дверь лежала на траве, указывая в небо медной ручкой, будто сломанным пальцем. Я сел на обломок трубы, нащупал ботинком что-то твердое в зале. Запустил туда руку и вытянул связку дырявых железных орехов. Бубенцы-бадага. Значит, Тоська был здесь. Поднявшись, я подошел к тому месту, где раньше была парадная дверь, и обнаружил горгулью там, где ожидал ее найти. Каменная пасть была забита сажей. Я пошарил за передними зубами, потом засунул руку в горло по локоть. Ключей не было. «Эй, погоди!» «Я забыл рассказать тебе об одном парне». Я позвенел бубенцами, пытаясь привлечь внимание Ли. «Он бегает за бессмертием. Наверное, знаки снова привели его в город. Он открыл дом запасными ключами и забыл талисман. Твои бадага вернулись ко мне, словно молот Тора». «Да выброси ты это барахло», — сказал он, ковыляя вдоль обучины. «Я купил их на бложке прошлой зимой». Он добавил еще что-то про клашаров и огонь, но его голос сразу же отнесло ветром. Шофер помог ему забраться в машину, захлопнул дверцу, сел за руль и медленно тронул машину вдоль переулка. Я сидел верхом на стене погреба, перебирал железные орехи, смотрел, как в канто убирают столы после ужина, и думал, что теперь делать и куда податься. Я так привык жить в тюрьме, что проблема «где ночевать?» показалась мне непосильной. Так человек, поднявшийся после долгой болезни, не решается выйти на угол за батоном и зеленью. Тучи придвинулись ближе, закапал острый, быстрый лиссабонский дождь, предвещающий грозу. Я спрыгнул со стены погреба, повесил бубенцы на перила лестницы и принялся ворошить золу, то и дело натыкаясь на осколки лопнувших винных бутылок. Полосатого маяка там не было. Похоже, он все-таки расплавился в сердцевине пожара, словно в муфельной печи. За спиной у меня раздался скрип и сдавленное ругательство. Я обернулся в сторону кафе. Красные зонтики на тонких стеблях раскачивались на ветру. Хозяин закрывал их один за другим, и ему, наверное, прищемило пальцы. Фасфриу! сказал он, заметив мой взгляд. «Фасфрию!» ответил я со своего пожарища. «А, тебе же письмо пришло пару дней назад!» Вспомнил он. «Там еще такой адрес странный. Владельцу дома номер 4 в переулке Ремедиуш в собственные руки». Пока хозяин ходил за письмом, я размышлял, не попроситься ли к нему на ночлег, но потом вспомнил, что он сам ночует в Канто с тех пор, как развелся с женой спит на стёганном индийском одеяле расстеленном между стойкой бара и холодильником мне принесли потому что твой почтовый ящик сгорел он подал мне конверт и улыбнулся прикрывая рот рукой я марку отклеил для сына марка красивая кореос дель эквадор я сунул конверт в карман пальто кто в наше время пишет бумажные письма И как это вышло, что некому ходить за мной по свежей зале, хлопая в ладоши и отгоняя рассерженных духов? У человека должна быть хотя бы пара-тройка друзей. Они не оставили бы его ночевать под куском рваной жести. Ладно, в этом городе для всех найдется убежище. Например, в тюрьме Наруа Барбадиньос, где, наверное, до сих пор штукатурят фасад. «В любом случае в парке ночевать холоднее», — подумал я, оглядываясь. Тополя в конце переулка гнулись под ветром и серебрились изнанкой листьев, над холмами копились лиловые тучи. Высплюсь в камере, а утром пойду на набережную, выпью кофе в яхтенном клубе и подумаю обо всем. Огорчился, ибо связан. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Я сижу на свободе, хотя и по уши в зале. Кое-кому приходилось не в пример труднее. Пьетро де Лавинья, например, разбил себе голову о тюремную стену, а Жильбер проглотил ключ от сундука со своими рукописями и тоже умер. Я сижу на чемодане от проектора и смотрю на чугунную лестницу, которая никуда не ведет. Она похожа на ветвящееся дерево, одна ветка заметна уже других, Раньше я поднимался по ней на крышу, чтобы полюбоваться закатом. Полчаса назад я разорвал конверт и вытащил тетрадный листок. Письмо было от незнакомой девушки, и не мне, а лютосу «Помнишь меня, режиссер? Твоя бывшая актриса, по прозвищу Олуша, та, что пела про цветущий имбирь. Не знала, где тебя искать, ты ведь даже фамилию настоящую не сказал» но запомнила Алфамский дом, куда ты приглашал меня на пробы. Ты говорил, что смотритель маяка — это работа твоей мечты и просил похлопотать за тебя. Поэтому я пишу. Смотритель на умер, и власти объявили конкурс на это место. Предпочтение отдадут неженатому молодому человеку, знающему несколько языков. Билет и подъемные будут. Вот тебе телефон чиновника мэрии. Скажешь, что ты от семьи Уаман. Это лучшая рекомендация в городе. Обнимаю тебя. Пиши. «Зачем им языки-то?» — подумал я, складывая листок. «Видимо, смотритель маяка должен вести переписку с другими смотрителями. Их ведь не так уж много осталось. Молодой и неженатый. Но достаточно ли я молод?» На паспорте Лютуса фотография десятилетней давности. Светловолосый парень с худым лицом и родинкой на щеке. Завтра придется перекрасить волосы. Они как раз немного отросли. Мушку нарисую карандашом для глаз. Утром я заберу компьютер и паспорт из ниши в стене. Зайду в парикмахерскую и отправлюсь в дорогу. Мадрид, Амстердам, Гуаякилис, Балтра. До покрытый кактусами Балтры летит аэробус. Дальше придется добираться паромом и на катере. На Иссабели есть аэропорт. Туда летает шестиместный самолетик из Сан-Кристобаля. Для начала остановлюсь в мотеле, а там подберу себе хибарку на побережье. А если не возьмут на маяк, устроюсь приглядывать за лошадями или егерем заповедник. Могут и не взять. Это ведь не моя мечта, а чужая. Зато кино-то уж точно мое. И сейчас мы его посмотрим. Я пересекаю двор, подхожу к хозяину Канто и прошу одолжить мне белый плед. Потом я возвращаюсь, достаю проектор из чемодана, снова иду в кафе, сажусь за крайний столик и подсоединяю провода. Что я увижу? Свою тюрьму на улице Барбадиньюс, следователя в свитере с оленями, охранника с бильбаке. Зарешученное окно. Певица в соседнем дворике прочищает горло и начинает петь. Обрывок мелодии кажется мне знакомым. Жестину кенус амара». «Семпре кесе оуф о миду Мое горло тоже пересохло. Сейчас самое время пропустить стакан холодного белого. Я оглядываюсь на кафе, но на прилавок уже опустили стеклянную шторку. Хозяин ловит мой взгляд и пожимает плечами. «Ничего не поделаешь. Спиртное продаем только до полуночи». Голос певицы в соседнем дворе умолкает. Слышно, как люди переговариваются, но слов не разобрать. Кажется, они говорят «рыбаб, рыбаб, рыбаб». Будто актеры массовки в старом британском кино. Не сегодня-завтра приедет команда в желтых жилетах, растащит балки, перекрытия, балясины, сложит в грузовичок и увезет туда, где хоронят дома, потерпевшие поражение. Потом марокканские дворники вычистят площадь и останутся только синеватое пятно от золы и втоптанные в землю крупинки из розцов. Я сажусь на кирпичную стену погреба и втыкаю флешку в гнездо проектора. Сейчас в желтом кружке замерцают волнообразные тени, потом на экране появится поезд, паровоз полетит мне прямо в лицо, потом возьмет чуть правее, обдавая горячим паром, а за ним понесутся телеграфные столбы. Потом я иду наверх, чтобы повесить экран. Чугунные ступеньки гудят и уходят из-под ног, будто палуба во время шторма. Потом я вешаю плед на перила, он идет волнами от ночного сквозняка Желтый кружок света вспыхивает на экране, ворсинки шевелятся в нем, будто трава на луне. Пока я прикрепляю экран куском проволоки, в памяти всплывает забытый всеми писатель. Только вежливость связывает их с внешним миром. И я смеюсь. Теперь я его понимаю. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что тебе скоро сорок. Ты покрыт кольчугой, словно рыбьей чешуей и не будто чугунный замковый мост. К тебе поселилась тихая ярость, это раз, и ты знаешь вкус стыда, это два. Ты поднимаешь копье и сурово оглядываешься, но вокруг замка лишь заросли дрока, пустынные серые поля, редкие хижины. Где войско противника? Где те, кто хочет тебе отомстить? Никогда не знаешь, сколько их, сказал мой невидимый друг, оставляя меня. Отправляясь прочь на желтом такси, с ним вместе отчалило мое детство. Мой мешок с елочными шарами, шершавыми с одного бока и зеркальными с другого. Теперь мы с домом посмотрим фильм, потом я позвоню островному человеку, знающему семью Уаман, и попрошу прислать мне билет и подъемные. Скажу, что я подхожу им, как никто другой, потому что всю жизнь только и делал, что втыкал в карту Галапагосов флажки, сделанные из зубочисток. Всю жизнь только и делал, что, как там у блаженного Августина, ходил и восторгался вершинами гор, безграничностью океана и вздыбленными волнами моря. Другое дело те, что ушли». Бесполезно писать им письма, подбрасывать в небо почтовых голубей, опускать бутылку в подземную реку или оставлять сокрушенные сообщения. Вот они, я вижу их со своего балкона, со своей голубятни. Я стою, облокотившись на крученные перила и смотрю вниз. Стоило мне подняться по лестнице, как наступило утро, причем позднее утро, вполне вероятно воскресное. Странно слышать голос футбольного комментатора из соседского окна, чует запах жарящейся трески и знать, что дома больше нет. Я вижу, как они идут по набережной мимо табачных доков вдоль гранитного парапета. Их четверо. За ними хромает рыжая собака, перемазанная зеленкой. Может, они идут к вокзалу Аполлония, чтобы сесть там на северный поезд или к вокзалу Ориенте, чтобы сесть на Беленскую электричку. Они немного похожи на туристов, потерявших гида, но, окликния их с балкона, они даже головы не повернут. Зато они слышат тревожные крики стрижей и скрежет двадцать восьмого номера и размеренный гул святой Клары и низкий гудок парохода, покидающего гавань. Я оборачиваюсь и вижу площадь Коммерсию так плотно заваленную снегом, что из сугробов торчат только медные шпили церквей. Вижу реку, покрытую сияющим льдом, и лыжников в красном, что катятся по склону холма, прямо по улице, ведущей к рынку. Красное на белом, как будто трамваи в замерзшем городе. Те, что ушли от меня, тихо переговариваются внизу, соединив головы в горстку, будто пальцы деревянной Мадонны. Я хочу сказать им, что сам не заметил, как потерял прекрасную легкость, которой жил без малого 37 лет. Это делает мои ноги бумажными, а голову глиняной, словно у куклы, раскрашенной в честь Дионисийского празднества. Греки думали, что у человека внутри тоже есть веревки, а в голове золотая нить, соединяющая его с космосом. Так вот, хочу я сказать им. Моя нить ни к черту не годится. Без вас она ослабла, пошла волнами и уже не привязывает меня к эфиру так крепко, как раньше. Где была моя глиняная голова, когда я отдал вам уйти? Я облизываю губы, чтобы произнести это, но снег летит мне в лицо, набивается в рот, заполняет горло сырым хлопком. И те, что стоят внизу, слышат только скрип тормозов на перекрестке, цоканье двух соврасах лошадок, тянущих бочку с водой по переулку Ремедиуш, собачий лай и крики торговца лотерейными билетами, сидящего в колченогом кресле в тени Жакаранды, как будто усеянный лиловыми пчелами.